Глава 12. Ханна вышла из транса внезапно. Приподнялась на качельке и широко распахнула глаза, но всё ещё задыхалась. 4 3 Пётр Джербер считал быстро, чтобы помочь ей восстановить связь с реальностью. 2 1 один... Дышите, призвала. Не бойтесь, дышите. Она была напряжена, крепко вцепилась в подлокотники, дышала прерывисто. Вы больше не в сундуке, это прошло, уговаривал гипнотизёр, беря её за руку. Джербер настолько вовлечён в её рассказ, что сам не уверен, что находится у себя в кабинете. Ему слышался звон колокольчика, спрятанного в кармане. Он испытывал тот же ужас, что и Ханна Холл, и снова прикоснулся к ней но виной всему паника, сказал он себе, а ещё мысль о сыне, который спал с этой проклятой красной ленточкой на щиколотке. Наконец, женщину удалось убедить. Она вернулась в реальность, её окружавшую, задышала ровно. Так, молодец, подбодрил её доктор заодно высвобождая руку. Ханна оглядывалась вокруг, все еще не доверяя своим чувствам. Джербер направился к нижнему шкафу, открыл его, взял бутылку воды, налил немного в стакан, отнес пациентке, отметив, что сам весь дрожит. — Нужно успокоиться, — сказал он себе. — Не ровен час, Ханна заметит. — Я умерла, — твердила вне себя Ханна, не сводя с него умерла полных ужаса глаз. Умерла. Ничего подобного. Как вы можете это знать? Чуть ли не взмолилась она. Психолог вернулся к своему креслу. Если бы вы умерли, вас бы тут не было. Пришёл ему в голову ответ, самый очевидный, но и наименее подходящий. Перед ним женщина, страдающая тяжёлой формой паранойи. Этого не следует забывать. Ссылка на очевидность не поколеблет убеждения того, кто живёт, опутанный коконом разнообразных страхов. Я подавил память о ферме Штрёмов. Мне жаль, что воспоминания всплыли так внезапно, а главное, что пробуждение от гипноза оказалось травматическим. Однако Ханна мгновенно оправилась от шока. Выражение лица изменилось, Стало по-прежнему непроницаемым. Сунув руку в сумку, она, как ни в чём не бывало, вытащила зажигалку и винни. Джербер поразился такой внезапной перемене, будто бы две разных личности обитали в одном и том же человеке. Они могли меня слышать? Кто? Чужи? Мои родители? Стоя над ямой, они прекрасно слышали звон колокольчика, сами сразу в этом признались, но не стали точес же меня откапывать. Ханна глубоко затянулась, изучая реакцию Джербера. Знали, что я потеряла сознание, но их целью было выяснить, сколько времени я смогу выдержать под землёй. Колокольчик служил для того, чтобы я поверила, будто могу звать на помощь, а на самом деле то был всего лишь способ утихомирить меня. — По-вашему, они поступали правильно? Чужие так и не пришли на ферму Штрёмов, а летом мы покинули те места. — Я не об этом спросил, — стоял на своем психолог. Ханна задумалась. — Задача родителей — защищать своих детей. Сундук был лучшим укрытием, какое они могли придумать. Чужие не должны были найти меня. Любой ценой мои родители должны были это предотвратить, ведь я была особая девочка. Горестно улыбнулась Ханна. В чём, по-вашему, заключалась ваша особенность? Ханна не стала отвечать. Стрехнула пепел в пластилиновую пепельницу и посмотрела на часы. Скоро придут другие ваши пациенты. Мне, наверное, лучше уйти. Джерберу нечего было возразить. Тут он увидел, как женщина поднимает с пола пакет с подарком, который утром принесла с собой. Я купила это для вашего сына. Только теперь психолог догадался, что в пёструю бумагу была завёрнута книга. Я не могу это принять сказал он как можно мягче, стараясь не выглядеть невежей. Ханна, по-видимому, огорчилась. Я не хотела вас обидеть. Я не обиделся. Не думал, что это неправильно. Не то, чтобы неправильно, неуместно. Ханна задумалась на мгновение, словно пытаясь уловить некий ускользающий от неё смысл. Пожалуйста, Не заставляйте меня возвращаться с этим в гостиницу, настаивала она, вновь протягивая ему пакет. Ты вошла без спроса в кабинет моего отца. Ты приблизилась к моей семье. Не знаю как, но ты прикрепила колокольчик к щиколотке моего сына. Я не позволю тебе и дальше вторгаться в мою жизнь. Это не идёт на пользу лечению объяснил он Необходимо, чтобы между нами всегда существовала безопасная дистанция. Безопасная для кого? спросила женщина. Для обоих, ответил безобязников Пьетро Джербер. Он вспомнил, что обещал Терезе Уолкер узнать, где остановилась Ханна, поскольку она упомянула гостиницу и решил этим воспользоваться и спросил: В каком из отелей Флоренции вы остановились? У Чини. Он старый, и завтрак не включён в обслуживание, но большего я не могу себе позволить. Джербер запомнил название. В случае необходимости или опасности он будет знать, где её найти. Женщина потушила окурок в пепельнице, забрала свои вещи и направилась к двери, но обернулась. По-вашему, я должна злиться на своих родителей из-за истории с сундуком? Он спросил в свой черёд: "А вы сами считаете, что должны?" "Не знаю. Каждый раз, когда мы меняли дом голосов, родители изыскивали способ обезопасить меня. Сундук был одним из них. За все те годы было множество разных укрытий: полость между стенами, отделение в шкафу, тайная комната под камином Ханна помолчала. На что бы вы были способны пойти, чтобы защитить своего сына? На всё, тут же ответил Джербер. Сказал это с нажимом. Пусть осознает, что предупреждение касается и её тоже. Едва Ханна Холл покинула мансарду, как в голове Пьетра Джербера водоворотом закружились тревожные мысли. Если хочешь жить, надо научиться умирать. Пытаясь справиться с беспокойством, гипнотизёр решил, что не вредно будет проверить, насколько соответствует истине некоторые пункты рассказа Ханны. Немного деталей было в его распоряжении. Он начал с фермы Штрёмов. Канно упомянул заброшенный шахтёрский посёлок, а Пьетра припомнил, что в холмах между провинциями Гроссетто, Пиза или Ворна имеются рудоносные пласты. Дом определённо находился где-то неподалёку. Однако штрём, фамилия нетипичная для Тосканы, Но поискав в интернете, Джербер обнаружил, что действительно, в конце XIX века семья датского происхождения перебралась в те края, чтобы заняться разведением скота. Открыв спутниковую карту, он принялся искать реку, в которой Ханна чуть не утонула. Восстанавливая путь к ней, обнаружил плотный лесной массив. Увеличил изображение и нашёл рядом с речушкой разрушенный дом, почти скрытый под растительностью. Ферма была на месте, и стоял и каштан, под которым Ханна Холл, вероятно, испытала, что значит быть похороненной заживо. На что бы вы были способны пойти, чтобы защитить своего сына? В последующие часы Джербер должен был посвятить своим маленьким пациентам, но никак не мог сосредоточиться. Утренний сеанс оставил неизгладимое впечатление. Более того, последняя фраза, которую произнесла Холл перед тем, как распрощаться, ужаснула его. Что она подразумевала? Угрозу? Сбывалось худшее, что только могло случиться в его профессии. Пациент пытался контролировать ситуацию. Обычно этого бывало достаточно для немедленного разрыва всех отношений. Но как он хорошо знал, в случае, когда применялся гипноз, такой разрыв нежелателен. И всё же у Петра складывалось впечатление, что пациентка ускользает. Около полудня закончив сеанс с девятилетней девочкой, которую мучили кошмары, Пьетро решил сделать перерыв и позвонить жене. «Соскучился?» — спросила та, веселая и удивленная. Это было что-то новое, такого раньше не случалось. «Обычно ты не звонишь мне по утрам». Сильвия часто жаловалась, что у мужа совсем нет чувства времени, он вечно все делает не в попад. Но на этот раз она казалась довольной. «Просто хотел поболтать». — оправдывался Джербер, чувствуя себя неловко. — Неудачный день. Утром за завтраком мне так показалось, — проговорила женщина, вспомнив, как он мрачно и хмурой пулей вылетел из дома. — Бывали и получше, — признался Джербер. — И не говори, — пожаловалась она. — Утром мне пришлось разбираться с парой юных супругов, у которых после медового месяца развелась обоюдная мания убийства. — Да. «Три года спустя я вошел в запертую комнату», — перебил ее Джербер, сам не зная зачем и не добавляя никаких подробностей того, как произошло его вторжение в лес из книги джунглей. Сильве надолго умолкла. «И как ты теперь себя чувствуешь?» «Выбит из колеи». Его жена и сеньор Б. не были знакомы. И, разумеется, его отец не успел увидеть внука. Пьетро Джербер встретил женщину своей жизни через несколько месяцев после смерти родителя. Их брак был скоропалительным, любовь с первого взгляда, сказал бы всякий, но в действительности ему было необходимо её найти. Он искал, потратил на это много сил, чувствовал необходимость завести новую семью поскольку та, в которой он рос, осталась лишь болезненным воспоминанием о былом. Возможно, его маниакальное стремление жениться и зачать сына не было таким уж благим. Наверное, Сильвии потребовалось бы несколько больше времени. Им не хватило беспечности начального периода отношений, когда влюбленные друг о друге еще ничего не знают и радуются понемногу друг друга открывая. В самом деле был момент, когда решение жить вместе чуть не поставило брак под угрозу. Хотя потом отношения наладились, у обоих сохранилось впечатление, будто они пропустили какой-то отрезок между знакомством и обещанием провести вместе остаток жизни. Почему ты никогда мне о нём не рассказываешь? Джербер, не отдавай себя отчёта, так стиснул мобильник, что побелели костяшки пальцев. Потому что даже не в силах сказать о нём мой отец. Сильвия уже подметила такую странность, хотя данные темы они никогда не касались. Джербер стал звать его синьор Б, сокращая прозвище синьор Балу, с каким к нему обращались дети, которых он лечил. Более всего то был способ выразить презрение к родителю, которого больше не было. Ты так И не захотел рассказать мне, что произошло между вами, заметила Сильвия с явным огорчением, но у Пьетро не хватило духу раскрыть секрет. Пожалуйста, давай сменим тему. Сам не знаю, почему я об этом заговорил. Конечно, только одно последнее, настаивала жена. И если ты так его ненавидишь, почему занимаешься тем же самым? Потому что, когда я обнаружил, кто он на самом деле, Было уже слишком поздно. Сильвия оставила этот разговор. Пьетра был ей за это благодарен. Возможно, когда-нибудь он будет в состоянии открыть ей правду, но пока хватит и этого. Моя ассистентка недавно принесла пакет, сказала жена, когда они уже закруглялись. Я хотела дома с тобой поговорить, но раз уж ты позвонил, Что за пакет? встревожился Джербер. Кажется, книга. Кто-то оставил её у меня в кабинете для Марко. Он быстро завершил звонок, стараясь не напугать Сильвию, потом схватил плащ, промчался по лестнице дворца и подозвал такси. Тревога пожирала его. Мысль о том, что его сын, его мальчик, может оказаться в опасности по его вине, делала его беззащитным и в то же время переполняла яростью. Он назвал таксисту адрес Ясли и попросил ехать как можно скорее. Тем не менее, путь показался ему нескончаемым. На что бы вы были способны пойти, чтобы защитить своего сына? Анна Холл сказала: "Защитить, не уберечь". Может Слово было выбрано случайно, но ему казалось, что ни один сигнал, исходящий от этой женщины, не является случайным. Подъехав к Яслям, он расплатился с таксистом и бросился к двери. Переступив порог, остановился изумлённый и растерянный, ощущение бессилия внезапно овладело им. Его встретил серебринный звон десятков колокольчиков. Он пошёл на звук по длинному коридору до общей комнаты с лабиринтом туннелей, горок и надувных матрасиков, где его наконец встретила одна из нянечек. "Это папа Марко", узнав его, сердечно проговорила та. "Вы так рано пришли за ребёнком?" Джербер увидел сына, который играл с другими детьми, карабкался на модули, ползал по туннелям, у всех на щеколдах были красные атласные ленточки. А на альянточках маленькие колокольчики. Психолог порылся в кармане и вытащил тот, который ночью снял с ноги сына. Заколдованную штучку, которая, если верить Ханни Холл, возвращает из земли мёртвых. Это такая звуковая игра, мы уже несколько дней её проводим, объяснила нянечка, не дожидаясь вопроса. Детям очень весело. Но Пьетра Джербер не знал, испытывать ли ему облегчение.